Горячая вода с весёлым журчанием полилась в ванну. Банистер открыл сумку, чтобы поочерёдно вынуть оттуда полотенце, мыло, зубную пасту. Ничего этого он к своему изумлению там не обнаружил. В сумке был лишь большой опечатанный оранжевый конверт. Перепутав сумки, Эвелин вместо чести какого-то джентльмена увезла в Африку бритву и одеколон профессора. Что же теперь будет? Эта девушка пошла на смертельный риск ради конверта, который сейчас находится в его руках. В чём состоит его долг? Нет никаких сомнений. Необходимо ехать, забывая ради чувства порядочности о собственных интересах и удобствах. Господи помилуй, уже 4 часа. Он опаздывает на самолёт. Ладно, придётся распорядиться, чтобы вещи, когда они прибудут из Парижа в Лион, переслали дальше в Марокко. И надо сказать, чтобы убрали куда-нибудь остатки машины. Бросив прощальный взгляд на ванную и постель, профессор вышел. Таксисту были обещаны такие чаевые, что на многих перекрёстках на дороге к аэродрому жизнь леонских граждан спасала лишь заботливая рука провидения. Двигатели самолёта были уже запущены. Едва профессор поднялся по трапу, Как лесенку убрали, и самолёт начал разбег. Дружелюбный голос рядом проговорил: "Рад вас видеть, сер. Ваша супруга наверняка уже боялась, что вы опоздаете. Где однако чёрт возьми вы раздобыли эту шляпу?" Голос принадлежал редактору Холлеру, утром вылетевшему на этом самолёте из Парижа и сумевшему узнать профессора даже в наряде тирольского бродячего музыканта. Странно всё-таки его светлость одевается отправляясь в свои путешествия. Грустное лицо Эвелин так просветлело, когда она увидела профессора, что отсвет, казалось, наполнил всю кабину. Мы случайно поменялись сумками. Усаживаясь рядом с нею, тяжело дыша, проговорил лорд: "Не мог же я оставить у себя честь какого-то неизвестного человека". Эвелин только сейчас заметила свою ошибку. Она испуганно схватила подданную профессором сумку, И облегчённо вздохнула, увидев, что конверт на месте. "Я никогда не сумею отблагодарить вас, сэр", чуть не со слезами проговорила она, возвращая на сессер, который до сих пор был судорожно прижат к её груди. "Будьте внимательны, и зовите меня Генри. Тот жуткий редактор летит этим же самолётом в Марокко. Вот он уже идёт к нам". Редактор их прямо подошёл к ним. с термосом и несколькими дорожными стаканчиками в руках. «В отличном темпе вы ехали, сэр. Если сумели так быстро добраться до Леона», заговорил он, разливая кофе. «Да, скорость была хорошая. Угощайтесь свежим кофе». Каждый взял по стаканчику. «Вы выглядите довольно устало», взглянул Холлер на ученого. «Хотя машина, по-моему, у вас достаточно комфортабельна». «Это как когда». Угриум ответил профессор и попытался перевести разговор на другую тему. Что нового в Париже? Там новости всегда есть. Каждое утро с интересом читаешь газеты. Сейчас вся страна в лихорадке. Совершенно случайно удалось раскрыть глубоко законспирированную шпионскую сеть, действовавшую против Англии. Но, как вы и сами прекрасно понимаете, в таких случаях оказываются затронуты интересы Франции. двое убиты, пять ра тяжело ранены, 80 человек арестовано. И объявлено вознаграждение в 100.000 франков тому, кто сдаст в руки правосудия резидента шпионской организации. Кстати, это женщина, и притом наша соотечественница, некая Эвелин Вестон. Вы поперхнулись, сэр? Ничего страшного. Вот бумажная салфетка. Профессор откашлялся. А предупредительный Холлер вытирал его забрызганный кофе от ворот пиджака. Эвелин сидела, неживая мертва. Банистер помарочнел и с огромным голосом промолвил: "Любопытно, а не найдётся ли у вас какая-нибудь утренняя газета?" И взворчал. Холлер протянул ему газету. На первой странице, набранная необычно крупным шрифтом, каким печатуют разве что театральные афиши, Бросалось в глаза объявление «100 тысяч франков. Вознаграждение тому, кто живой или мертвой доставит Эвелин Вестон». Ниже следовали набранные более скромным шрифтом заголовки, перечисляющие подробности кровавой драмы, облавы, убийства, шпионаж, кражи со взломом. Все до одного эти преступления были тесно связаны с личностью международной шпионки Эвелин Вестон. Сия особа, враг номер 1 для Франции и Англии, замыслила совершить ещё целый ряд преступных деяний, поскольку в результате кражи со взломом и предположительно нескольких убийств ей удалось завладеть важной военной тайной. Тот, кому посчастливится напасть на след этой объявленной вне закона преступницы, должен остерегаться, предполагают, что шпионка вооружена. Такую информацию можно было получить из заголовков Затем на целых двух разворотах тикчайшие преступления последних десятилетий трактовались исключительно в взаимосвязи с личностью Эвелин Вестом. Парижская полиция вот уже в течение нескольких месяцев следила за группой лиц, подозреваемых в шпионаже, но не торопилась брать их под арест, надеясь напасть на след некоего ценного документа, оказавшегося в руках преступников. Было установлено наблюдение за одним подозрительным домом. Более подробные сведения не могут быть разглашены в интересах следствия. Обрадомо она лишь имя, объявленное в розыск преступницы Эвелин Вестон. Этот дом и его окрестности стали поистине средоточием преступных действий агентов всевозможных иностранных разведок. Наступил момент, когда шпионка по все видимости решила обратить документ в деньги. И все пташки слетелись в одно гнездо. Полиция захлопнула дверцу за подне. В ходе широкомасштабной облавы много людей было ранено. Конечно, целью облавы являлся захват квартиры директора некой фирмы. Квартиру в буквальном смысле слова пришлось брать штурмом. В ходе акции по захвату были убиты субъекты, известные под именами Флэри и Дональд. Возможно, в этот момент пустило в ход оружие и сама Эвелин Вестон. Ворвавшаяся в квартиру полиция обнаружила упомянутого директора тяжело раненным, позднее перед смертью. Он сделал чистосердечное признание, занесённое в протокол, и таким образом был пролит свет на всю эту таинственную историю. Как выяснилось, ранил его сообщник, с которым они пытались торговаться. Поначалу они вдвоем напали на какого-то неизвестного человека. Тот прятался в квартире, однако внезапно захлопнувшееся окно выдало его присутствие. Незнакомцу, а также сообщнику директора, крупному международному шпиону Адамсу, удалось бежать. Но, как следует из показаний умирающего, в квартире находилась также и некая дама. Во время потасовки хозяин квартиры успел заметить, Как из соседней комнаты выбежала эта дама, схватила с письменного стола конверт и исчезла. В этот момент его и настигла пуля, так что в дальнейшем он ничего не знает. Но женщина эта с утра явилась к нему в контору, назвалась Эвелин Вестон и поинтересовалась судьбою некой статуэтки. Следствием установлено, что Эвелин Вестон пересекла Ламаш на переходе Кингс-Бей во второй половине дня. Это выяснилось из показаний женщины, убиравшей квартиру. Эвелин Вестон, под видом служащей гастрономического магазина проникла в квартиру и, вероятно, тогда же спряталась там. Эвелин Вестон красивая женщина, рост средний, волосы белокурые и так далее. Глава 8. Профессор поднял глаза от газеты. Теперь ему всё стало понятно. Фоллер между тем поспешно прошёл вперёд и сел двумя рядами ближе к кабине самолёта. Там находились кресла, оборудованные для пассажиров, которых укачивает. И газетчик, зная свой организм, предпочёл держаться подальше от дамского общества. Похоже, ему так и не привыкнуть к самолётам, думал Фоллер, склонившись над пакетом из пергаментной бумаги. А ведь он не новичок в этом виде транспорта. Пассажиров в самолёте почти не было. Пожилая супружеская пара впереди, за ними Холлер и, отделенные несколькими свободными рядами, лорд Баннистер и Эвелин. Так что разговор их никому не был слышен. «Простите меня», — прошептала Эвелин. «Не могу», — ответил лорд. «События в газете изложены правильно, и тем не менее все перевернуто с ног на голову. Я не шпионка». «Не трудитесь оправдываться, мисс». Вы слишком умны, а я безгранично глуп. Вы очень некрасиво поступили со мной, и всё же меня огорчает, что я вынужден передать вас в руки полиции. Вы намеренны выдать меня полиции? Ой, лендражали губы. Неужели вы думали, что я соглашусь стать вашим сообщником? Но я не совершил никакого преступления. Напротив, я спасаю честь совершенно незнакомого мне человека. В общем-то, я не возражаю против полиции. Жаль только, что и за меня будете арестованы и вы, лорд Банистер. В конечном счёте вас безусловно оправдают, но в настоящий момент факты против вас. Вы провели меня через канал в своей каюте, представили в обществе как свою супругу и помогли мне бежать с места драматических событий. Вам не легко будет убедить полицию, что вы при этом ни о чём не догадывались. И ваши поступки всецело объясняются рассеянностью учёного. Не так ли, милорд? Бэнисфер задумался. Действительно, он с самого начала выступал как бы партнёром этой дамы. Кто же поверит, что всему виной случайное стечение обстоятельств? А если даже ему и поверят, всё равно грандиозного скандала не избежать.